Двое мужчин шли по тропинке через поле. Оба были одеты в простые рубахи, штаны и сандали, сделанные из кожаных ремешков и дерева. Один нес на плече пару коз, а второй — грабли. — На торге всегда болтают. Отмахнулся один из них. То тройным налогом грозятся, то про страхолюдиму на тракте бают. — Ты, Пит, меньше слушай болтунов. — А ты бы головой подумал малость, — насупился собеседник. — Это не болтуны на хмельном ряду болтают. — Это все говорят. Я же не поверил и до старшего торга ходил. — И? — Спросил его, и он мне так и сказал. На Западе шемат и баритонцы на нас идут. Пит переложил косы на другое плечо и продолжил рассказывать. — Про императора мертвого поди врут, но то, что война идет, гадалки не ходи. Ты, грек меня чаще слушай, а тот только нос воротишь. — За императора врут, — согласно закивал головой. — за то, что тебя слушать, только у тебя язык без костей. Если я каждый раз тебя слушать буду, у меня уши как лист осенний скрутится и отвалится. В этот момент двое мужиков вышли на поле, где уже работали несколько мужчин, одетых в подобную одежду. Однако вместо того, чтобы присоединиться к родичам, оба замерли, как вкопанные. С другого конца поля, едва не задевая лапами верхушки деревьев, на них неслась гигантская белая птица. Огромный кожаный мешок под клювом, ремни упряжи и притянутый веревками к спине шкаф. Впереди на шее виднелись две фигурки. И чем ближе подлетала птица, тем отчетливее доносился заливистый смех и восклицание девушки. «Мак, а ты чего такой зеленый? Он так всегда летает. Крылья ведь большие, поэтому болтает. Ха -ха -ха. Не вздумай это сделать ему на спину». Мужики на поле, заметив гигантскую птицу, рванули в рассыпную, а замершие у кромки леса двое друзей нырнули в кусты. Как только птица скрылась за деревьями, один из них решительно заявил. Болотные карлики. Хорошо, не в нашу сторону пошли. Д -д Дурень, те на ящерах! С перепугу начал заикаться второй. А ты чего тогда, в кусты сиганул? Язвительно спросил Грег. А ты клев его видал? Ну как проглотит и ни имени, ни рода не спросит. Выбравшись из укрытия, они сгребли инструмент и отправились к остальным. Те уже собрались и начали активно жестикулировать, обсуждая небывалые вещи для их захолустья.